Эпилог. В Пущине, в связи с п у щ и н ы м прошла большая часть нашей жизни. Вблизи Пущина растет кладбище. Сколько тут знакомых имен. По всей земле разъехались сотрудники пущинских научных институтов. В Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско, Стокгольме, Токио, Лондоне, Париже, Чикаго, Мадриде они занимают заметные места в научных лабораториях. А в Пущине, как и в других научных центрах страны, жизнь почти замерла. Работают лишь лаборатории, имеющие иностранные гранты и гранты российского фонда фундаментальных исследований. Но е щ е с о х р а н е н научный потенциал, е щ е возможно возрождение. Как в сказке о сонном царстве раздастся звук трубы, И все оживет. Подъедут грузовые автомобили с новыми, совершенными приборами. В библиотеках появятся новые журналы и книги, зашумят центрифуги. Ряды чисел результатов новых измерений потекут в компьютеры. А в семинарских комнатах вновь заспорят о смысле этих результатов. Хорошо работать в лабораториях разных стран, хорошо работать в Нью-Йорке и Филадельфии, но почему-то с тоской и размягчением сердца вспоминают многие бывшие наши сотрудники о работе в прежние годы в родном институте. Грантовая наука не л у ч ш и е условие научного прогресса. Это наука ювелиров, превращающих алмазы в бриллианты. В тяжелых и непрестижных поисках в тайге или пустыне найдено месторождение алмазов. Тот, кто предсказал открытие месторождения, давно умер. Из многих геологических экспедиций лишь одной удалось в самом деле найти месторождение. А потом в тоннах пустой породы, в реве, промывающей эту породу драги, Оказывается, на лотке несколько невзрачных камешков, алмазов. Но блеск и слава – удел ювелиров, мастеров обработки. А может быть, так и надо? Без них никто не поймет ценность предмета. Но чего бы стоила вся наука без геологов? Без тех, кто отправляется в тяжелые экспедиции – Без предварительной гарантии успеха. Человечество должно поддерживать пионеров. Их стимул – непреодолимая биологически обусловленная жажда знания, любознательность как у с л о в и е победы в естественном отборе, условия возникновения в ходе биологической эволюции. Нас с вами, уважаемый читатель! Мне кажется, пионерское качество характерно для российской науки. Его не полностью уничтожила советская власть. В сочетании с духом товарищества и взаимной поддержки, а не конкуренции, это то, о чем вспоминают наши друзья в разных странах. Когда же проснется сонное царство? т и м о ф е е в р и с о в с к и й говорил в 60-е годы. Всякое коренное изменение состояния общества длится не менее пяти поколений. Так что не суетитесь, а размножайтесь. Размножайтесь, то есть идите в университеты, учите чему можете студентов. Пять поколений – это сто лет. Нет, это слишком. С тех пор уже прошло два поколения. Ждать еще 60 лет, ждать, когда в нашем государстве кончатся правительственные реорганизации и найдутся деньги на поддержку российской науки, а если найдутся, но лишь на науку грантовую. Когда деньги выделяются на основании мнения жюри профессионалов, а профессионалы поддерживают, как правило, лишь ювелиров. что, конечно, тоже необходимо. Они не могут поддерживать то, чего сами не знают, то есть вполне новое знание. Однако у нас есть замечательный пример Леденцова. Поддержка не по полученным результатам, а по облику, авторитету, значительности уровня исследователя. Поразительное явление в последние годы – деятельность американца Джорджа Сороса. Ничего подобного я не знаю в истории цивилизации. Бескорыстная деятельность Сороса возвращает меня, соросовского профессора, к размышлениям о роли альтруизма в жизни вида Homo sapiens. Как-то смыкаются имена Христофора Леденцова и Джорджа Сороса. Мне кажется, их пример увлечет еще многих новых меценатов. Об одном их последователе я должен сказать особо. Это Томас Петерсон т из Кливленда. Наша лаборатория чрезвычайно обязана ему. Проводимые нами исследования еще не скоро станут грантовыми. слишком необычно изучаемые эффекты, слишком трудно восприятие следующих из них выводов, чтобы их могли одобрить и поддержать традиционные жюри. Именно поэтому из своих не очень больших средств оказал нам поддержку Петерсон. т В стипендии Сороса и поддержки Петерсона т – обязан я ей возможностью завершить работу над этой книгой. Примеры Сороса и Петерсона нынешних лет, примеры Шанявского и Леденцова дореволюционной России позволяют надеяться, что значительно быстрее, не через 60 лет, а в ближайшие годы появятся в России меценаты, которые возьмут дело научного прогресса в свои руки и будут руководствоваться при этом не личной выгодой и не стремлением лишь увековечить свое имя, а прежде всего возвышенной идеей служения человечеству. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2000 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Людмила Ларионова.